кое-какие размышления о мифе с несколькими отступлениями в сторону садоводства, комиксов и волшебных сказок. Как писатель и в особенности автор художественной литературы, я постоянно имею дело с мифом. Так было всегда и, вероятно, будет и впредь. Не то, чтобы я не любил или не уважал реалистическую подражательную литературу, И люблю, и уважаю. Но люди, которые зарабатывают на жизнь выдумками, воплощают наши интересы и страсти. А мои интересы, хотел я того или нет, по большей части заводили меня на территорию мифа. И это далеко не то же самое, что территория воображения, хотя у них и есть общая граница. Помню, как мальчишка еще я нашел где-то экземпляр сказаний скандинавских народов, и зачитал это сокровище до такой степени, что обложка отвалилась и страницы разлетелись, как листья по осени. Я помню блистательную правильность этих историй. Они ощущались как правильные. Моему семилетнему уму они казались знакомыми. Кирпичам без соломы, и то проще, чем воображению без воспоминаний, как говаривал лорд Дансейни. Разумеется, он был прав. Наши фантазии, если они действительно наши, должны уходить корнями в нашу подлинную жизнь и опыт, в нашу память. А там, в памяти, содержатся все истории, которые нам рассказывали в детстве, и волшебные сказки, и мифы, и вообще все. Без наших историй мы не полны, не цельны. Первое. Меня завораживает сам процесс сочинения. Я англичанин и разделяю со многими моими соотечественниками любительскую нежность ко всякой, назовем вещи своими именами, возне в саду. Это не садоводство как таковое, скорее этакий смутный зуд. В прошлом, например, году, заставивший меня с высокомерной улыбкой созерцать прибытие на хэллоуинскую ярмарку, десятка экзотических тыкв, вырастить каждую из которых наверняка стоило больше двадцатки, при том, что все они, как одна, были очевидно хуже нашего, местного продукта. Я люблю возиться в саду, остаюсь в этом деле горделивой бездарностью и ничего не имею против. В том, что касается садоводства, главное веселье в самом процессе, Результаты носят вторичный, а в моем случае еще и чисто случайный, характер. Еще ты узнаешь кучу всего интересного о компосте. Только представьте себе, всякие кухонные объедки, садовые обрезки и отбросы долгое время гниют вместе и превращаются в густую, черную, чистую питательную грязь, так и кипящую жизнью идеальную для нового роста. Так вот, мифы и есть компост. Они начинаются с религиозных, то есть самых глубоких верований, или со сказок, по мере взросления сросшихся с религиозными верованиями. Как сказал Иосиф Марии в апокрифическом Евангелии детства, имея в виду малыша Иисуса, «Если он и дальше будет так убивать людей», нам придется запереть его дома. Примечание. «И сказал Иосиф святой Марии, отныне не позволим ему выходить из дома, ибо всякий, кто не по нраву ему, бывает убит». Первое Евангелие детства Иисуса Христа, глава 20, стих 16. Конец примечания. Потом, когда религия выходит из употребления, или сказка перестает восприниматься как буквальная истина, они превращаются в миф. Мифы перегнивают в компосте и становятся плодородной почвой для других историй и сказок, расцветающих на ней будто цветы. Амуры и психея перекладываются на разные лады, наполовину забываются, вспоминаются снова и в конце концов становятся красавицей и чудовищем. Африканский бог-паук Ананси оказывается братцем-кроликом, прилипшим к смоленому чучелку. Новая жизнь поднимается из компоста. Новые цветы яркие, прекрасные и живые. Второе. Мифы ко многому обязывают. Когда я писал Сэндмена, историю, во многом сделавшую мне имя, я постоянно экспериментировал с мифом. Мифы стал теми чернилами, которыми написана вся эта серия. Сэндмен во многом был попыткой создать новую мифологию, или скорее понять, чем меня зацепили древние пантеоны, а затем попробовать воссоздать вымышленную структуру, в которую я сам смог бы поверить. Что-то такое, что ощущается правильным именно в том духе, в каком ощущаются правильными мифы. Сон, смерть, безумие и прочее бесконечное, непочитаемое, потому что кому в эти дни в каком веке может прийти охота, чтобы его почитали, были одной большой семьей, как и полагается всем хорошим пантеонам. каждый представлял ту или иную сторону жизни, каждый воплощал тот или иной тип личности». Думаю, что в целом наибольший отклик у читателей вызвала смерть, которую я изобразил в виде веселой и здравомыслящей 16-летней девушки, особо привлекательной и принципиально милой. Помню, в какое я пришел недоумение, в первый раз столкнувшись с людьми, заявившими, что верят в созданных мною персонажей, и помню, какое чувство вины в перемешку с облегчением я испытал, когда начали приходить письма от читателей, осознанно работавших с одним из моих персонажей, а именно с той самой смертью, чтобы пережить уход любимого человека, жены, бойфренда, матери, ребенка. И меня до сих пор поражают те, кто комикса никогда не читал, но использует персонажей, чаще всего опять-таки смерти и безумие, как часть своей персональной иконографии» создание нового пантеона было частью эксперимента как собственно и работа со всеми остальными мифами если выделять в сэндмене какую-то одну тему то это история о самом акте повествования и возможно об искупительной природе истории вообще но истории в 2000 страниц нелегко рассказывать только о чем-то одном я изобретал, Старые африканские предания. Я придумывал кошачьи мифы, которые кошки рассказывают друг другу по ночам. В комиксе Пара Паратуманов» я решил взяться за мифы всерьез, чтобы посмотреть, как они работают и насколько сильны. На какой отметке неверие переливается через край и гибнет? Сколько мифов можно, метафорически выражаясь, Набить в телефонную будку или заставить сплясать на булавочной головке? Историю в целом вдохновило какое-то изречение аббата Мюнье. Примечание. Артюр Мюнье, 1853-1944 годы. Французский священник и мемуарист, известный прежде всего как автор очерков о парижских салонах. Конец примечания. Он сказал, что верит в ад, потому что, согласно церковной доктрине, ад существует. А вот верить в то, что в аду хоть кто-то есть, от него никто не требовал. И вот это-то видение пустого ада меня совершенно зачаровало. Ну хорошо, ад значит пуст. И даже сам Люцифер, которого я представлял в виде падшего ангела прямиком из Мильтона, его покинул, и теперь преисподней как духовной недвижимостью премиум-класса интересуются самые разные силы. Некоторых из них я позаимствовал из комиксов, других напрямую из древних мифов, египетских, скандинавских, японских, добавлял к ним ангелов и демонов, и в качестве последнего экспериментального штриха даже кое-кого из фейри, и сам удивился – Насколько здоровая, жизнеспособная вышла структура. По идее, должно было получиться совершенно несъедобное варево, а вместо этого, продолжая кулинарную метафору, вышла вполне приличная гамбо. Примечание. Гамбо или гумбо. Блюдо креольской кухни, полусуп, полурагу из морепродуктов, курицы, овощей, риса и так далее. Конец примечания. Неверие по-прежнему оставалось на дальней полке, куда я его временно задвинул, зато вера в миф, как нечто фундаментально живое и рабочее, утвердила свои позиции. Самую большую радость при работе над Сэндменом приносила обширность открывшихся передо мной территорий. Я действовал в мире, где есть или бывает все. История, география супергерои, мертвые короли, народные сказки, дома и сны. Третье. Как я уже говорил, мифологии меня всегда очаровывали. Почему они у нас есть? Зачем они нужны? Зачем мы нужны им? А комиксы всегда были самыми непосредственным образом связаны с мифами. Это такие цветные фантазии – где герои в ярких костюмах дерутся друг с другом в бесконечных мыльнооперных оперных битвах. Этакие легко усвояемые мечты о власти для подростков мужского пола. Не говоря уже о дружелюбных привидениях, людях-зверях, чудовищах, отроках, инопланетянах или хотя бы просто чужаках. До определенного возраста мифология имеет шанс захватить нас целиком а потом мы вырастаем и оставляем эти мечты позади, на какой-то срок или уже навсегда. Новая мифология еще ждут нас. Прямо здесь, в этих последних мгновениях 20 века. Да, они процветают до сих пор. Возьмите хотя бы городские легенды о человеке с крюком, подстерегающем милующиеся в машинах парочки, об автостопщиках с мокнатыми руками и мясницкими топорами, о прическах в форме улья, кишащих паразитами, о серийных убийцах и разговорах за барной стойкой. А на фоне всего этого телеэкраны крутят перед нами калейдоскоп разрозненных образов, скармливая нам старые кинофильмы и свежие новости, ток-шоу и рекламу. Мы мифологизируем то, что носим и что говорим. Наши теперешние кумиры рок-звезды и политические деятели, знаменитости всевозможных форм и размеров. Новые мифологии сделаны из волшебства и науки, и цифр, и славы. У них у всех есть свое назначение. У этих наших способов понять и объяснить для себя мир, где мы живем, мир, где простые ответы встречаются крайне редко, если встречаются вообще. Каждый день мы пытаемся его понять. Каждую ночь мы закрываем глаза и засыпаем, и на несколько часов в тихом и безопасном режиме абсолютно сходим с ума. Собственно, десять томов Сэндмена и стали для меня способом поговорить об этом. Способом хорошенько разглядеть мифологии последнего десятилетия XX века, поговорить о сексе и смерти, страхи и вере и радости, обо всем том, что заставляет нас мечтать и видеть сны. В конце концов, мы треть жизни проводим во сне. Четвертое. Хоррор и фэнтези. Неважно, в форме комиксов или в какой-то другой, часто считают эскопистской литературой. Иногда они таково и оказываются простой, парадоксально скучной литературой, предлагающей быстрый катарсис, пластмассовую мечту, легкий уход. Но это не значит, что так должно быть всегда. Если повезет, фантастика даст вам карту дорог, путеводитель по землям воображения, ведь истинное назначение художественной литературы в том и состоит, чтобы показывать нам мир, который мы и так знаем. Да только под другим непривычным углом. Слишком многие мифы до сих пор остаются неисследованными. Мы хватаемся за них, не выяснив предварительно, никакие силы они представляют, ни что на самом деле значат. Городские легенды и Уикли World Ньюс снабжают нас повседневными мифами в самом простом смысле слова, показывая мир, в котором события подчиняются логике истории, не как они действительно происходят, Но как должны происходить? Пересказывать мифы действительно очень важно. Сам акт изучения их очень важен. Задача не в том, чтобы взять дохлый миф, вскрыть и показать всем. Итак, дети, кто мне скажет, что мы узнали из истории о смерти Бальдра? И уж, конечно, не о том, чтобы увидел свет еще один нью-эйджевский том на тему «Помоги себе сам». «В тебе живут боги». «Да-да, прямо сейчас, скорее освободи свой внутренний миф!» Вместо этого мы должны понять, что даже утраченные и забытые мифы суть не что иное, как компост, на котором произрастают истории. Что на самом деле важно, так это рассказывать истории заново и пересказывать старые. Это наши истории, и их нужно рассказывать. Меня даже не возмущает цензура мифов, И волшебных сказок. во мне, возможно, и оскорбляют диснеевские версии, но вообще-то я в этом отношении безжалостный дарвинист. Те формы сказок, которые работают, в итоге выживают, остальные гибнут и оказываются забыты. Для драматических задач студии Диснея, возможно, так и надо, Чтобы спящая красавица уколола палец, заснула и пробудилась в один и тот же день. Но когда вы пересказываете сказку, неизбежно потребуется как минимум сотня лет, прежде чем заклятие окажется снято. Даже если из сказки Перро давным-давно уже куда-то делась людоедская мамаша принца, да и красная шапочка, в наше время неизменно заканчивается всеобщим спасением, а не пожиранием ребенка. А все потому, что именно эта версия сказки сумела выжить. Некогда Орфей благополучно выводила в из царство Аида. Но и тут выжила иная версия. Волшебные сказки, как указывал еще Честертон, неправдивы. Примечание. А точнее, я сам указывал в своем пересказе Честертона. Конец примечания. Они более чем правдивы. Не потому, что доводят до нашего сведения факт существования драконов, а потому, что подсказывают, драконов можно победить. Пятое. Несколько месяцев назад я, к некоторому своему удивлению, обнаружил себя в одной далекой стране на симпозиуме по мифам и волшебным сказкам. Мое выступление включили в программу и сообщили, что я буду обращаться к группе ученых-специалистов со всего мира и рассказывать им о сказках. До того мне предстоит выслушать кое-какие семинарские доклады и принять участие в дискуссии в формате круглого стола. Я сделал записи для грядущей речи и пошел на первую презентацию. Там я слушал, как ученые мудро и интеллектуально рассуждают о белоснежке Гензеле и Гретель и Красной Шапочки, и с каждой минутой во мне нарастали раздражение и неудовлетворенность, причем на каком-то очень глубоком уровне. Мои проблемы были связаны не с тем, что там говорилось, а с тем, как оно говорилось, с отношением людей к предмету. Все эти люди как будто пытались друг другу доказать, что сказки больше не имеют никакого отношения к нашей реальности, что это нечто холодное и мертвое, и его самое время отправить на лабораторный стол, поднести поближе к свету и изучить с разных сторон, ожидая, что оно тут же, не сопротивляясь, выдаст все свои секреты. Большинство присутствовавших на конференции охотно соглашались, неважно, насколько искренне, с теорией, что волшебные сказки когда-то начались с развлекательных историй, которые взрослые рассказывали взрослым. А потом они просто вышли из моды и превратились в истории для детей. По аналогии с метафорой профессора Толкина, когда ненужная и немодная мебель со всего дома отправляется в детскую. Нет, она не предназначалась изначально для детей, просто взрослым она стала не нужна. «Зачем вы возитесь с мифами и сказками?» спросил меня один из них. «Потому что в них есть сила», — ответил я. Студенты и ученые с сомнением покивали. О, они были вполне готовы допустить, что это правда, просто в качестве интеллектуального упражнения. Но верить нет, они мне не поверили. На следующее утро мне предстояло официально выступать на тему сказок и мифов, и вот когда пришло время, я выкинул все свои конспекты и вместо того, чтобы читать собравшимся лекцию, прочел им сказку. Это был пересказ Белоснежки с точки зрения злой королевы. Там ставились всякие интересные вопросы. Например, что за человек должен быть принц, чтобы, наткнувшись на мертвое тело девушки в стеклянном гробу, вдруг объявить, что безумно влюблен, и тут же забрать труп к себе в замок? И если уж на то пошло... Что это за девушка такая, у которой кожа белая, как снег, волосы черные, как уголь, а губы алые, как кровь? Девушка, к тому же способная подолгу лежать в гробу, будто мертвая. Слушая эту историю, мы понимаем, что злая королева была вовсе не зла, она просто не дошла до конца. А еще мы понимаем, пока королева томится в печи, готовясь быть поданной в виде жаркова к празднику середины зимы, что истории всегда рассказывают победители. Примечание. История это называется «Снег, зеркало, яблоки». Ее можно найти в сборнике «Дым и зеркала». Конец примечания. Это одно из самых сильных написанных мной литературных произведений. Даже если читать его самостоятельно, оно может показаться довольно тяжелым. А уж если его читает сам автор со сцены прямо с утра на конференции по сказкам, оно, если вдуматься, должно производить на слушателей некое экстремальное впечатление, вроде как делаешь глоток того, что честно считал за кофе, и обнаруживаешь, что кто-то щедро подмешал туда васаби. Ну или крови. Под конец рассказа, а ведь я в сущности всего лишь пересказал Белоснежку и семерых гномов, аудитория в несколько десятков человек сидела бледная и измученная, будто только что слезла с русских горок или недавно вернулась из дальнего морского плавания. «Как я вам уже говорил, в этих историях есть сила», — сказал я им напоследок. «Кажется, на сей раз они были куда больше склонны мне поверить». Шестое. Я слишком часто пишу, чтобы узнать, что я на самом деле думаю о том или ином предмете, а вовсе не потому, что уже это знаю. Следующий роман будет для меня попыткой припереть к стенке мифы. И современные мифы, и старые, все вместе. И все это на громадном и таинственном холсте, который представляет собою американский континент. Рабочее название романа «Американские боги». Это не то, как книга будет называться, а то, о чем она. Она о богах, которых люди брали с собой, когда приезжали сюда из далеких земель. И о совсем новых богах. Богах автокатастрофы телефонов и журнала People, а еще интернета, самолетов, шоссе и моргов. Она о забытых богах, что были здесь еще до человека, о богах бизонов и странствующих голубей. Сейчас эти боги спят, давно позабытые всеми. Все мифы, до которых мне есть дело сейчас или было раньше, будут отражены в этой книге, потому что я хочу попытаться понять те мифы, из которых сделана Америка. Я прожил здесь уже шесть лет, а оно все еще остается для меня загадкой. Это странное собрание доморощенных мифов и верований, с помощью которого Америка объясняет себе все. Возможно, у меня ни черта не выйдет, но не могу сказать, что эта мысль беспокоит меня так сильно, как по идее должна бы. Я хочу привести свои мысли в некий порядок. Я хочу узнать, наконец, что я думаю. Седьмое. Можете приставить мне пистолет к голове и спросить. Верю ли я во все вот это, в мифы и богов, о которых пишу? Мне придется ответить «нет». Не в буквальном смысле, не средь бела дня, не в хорошо освещенных местах и никогда кругом люди. Но я верю в то, о чем они могут нам рассказать. И верю в истории, которые мы можем рассказать сами, с их помощью. Я верю в отражение которое они показывают, когда мы рассказываем их. И делайте с этим что хотите, хоть забудьте, хоть оставьте без внимания. Все на ваш собственный страх и риск. Правда остается правдой. В этих историях есть сила. Впервые опубликовано в издании «Коламбия» журнал по литературе и искусству, номер 31, зима 1999 года хотя вообще-то я написал это в форме речи, которую произнес на гуманитарном фестивале в Чикаго в 1998 году.